96. Степень получения есть степень отдачи. Кто больше отдал, больше и получит. Говорим о духовной отдаче, но не старых, ненужных вещей, даяние в духе трудней. И где они, кто может давать? Дается огонь сердца, но его надо иметь. И так даяние, о котором говорю, есть даяние огненное. Люди без сердца не способны к даянию. Даяние есть атрибут сердца, как свет — атрибут, свойство солнца. И сердце, как солнце, изливает дары духа, так же постоянно и непрерывно, как солнце. Но сердце, зажженное, как солнце, — сердце архата. Оно не может не светить, ибо это его свойство. Был свет, этот свет был свет человеком. Был, только был, не был, но есть и всегда будет. Чем измеряется величие огненное? Светом сердца. И так по всей иерархии. Свет иерархии — свет сердца. Или сердец. Так силою сердца держится мир и не только держится, но и творится, ибо атрибутом сердца является не только даяние, но и творчество. Без сердца не творчество, но нагромождение. Даяние, творчество и любовь. Вот триада построения сердца и построения мира. Доктрина сердца есть новая космогония, и учение сердца есть учение жизни и учение о свете единой истины. Но сердце имеет каждый. Значит, каждый может приобщиться к свету и истине, но кто хочет, его сердце не терпит насилия. Зовем к свету, то есть хотим пробудить сердце. Есть сердца заснувшие, их много. Их можно пробудить, но есть сердца умершие, умершие в духе и для духа, их уже не пробудить. Так и называемых носители живые мертвецы, ибо сердце, смердящее ужас жизни и попрание света. Но есть явление, и похуже это черное сердце, сердце на темном служении. И если сердце света несет свет, то сердце тьмы несет ужас, болезни, смерть и физическую, и духовную. Время великого разделения есть время разделения сердец тьмы от сердец света. По огням сердце идет деление, и Бог поругаем не бывает, что посеешь. Каждый сам светом своего сердца определяет себя направо или налево, ко мне или во тьму. Так и будете узнавать людей по огням сердца, и ошибки не будет. И осуждение, то есть разделение, великое, последнее, по огням. И служение огнями сердца. Но потенциал сердца беспределен то и сама беспредельность выражена в сердце, так как сердце — это аспект беспредельности в мире земном и надземном, везде, на всех планах бытия и во всех мирах. Конечность тела понятно, так же конечны и все прочие оболочки. Одно сердце вневременно и бесконечно, ибо пребывает веки, Так сердце — престол жизни. И если и сердце — Средоточие — это значит «в нем все». То есть сердце — это альфа и омега сущего, жизнь, истина и путь к свету. Но сердце, связанное с иерархией света, ибо есть сердца, связанные с иерархией тьмы, но им путь к бездне. Каждый сливается с сущностью того, выразителем чего оно является. Храм сердца, служение сердца, учение сердца и власть сердца над всем, что есть, над всякую плотью, над всей материей, над всем проявленным есть огненная действительность, ибо сердце — престол мощи и престол власти. Кто-то хочет победить мир. Мир побеждается сердцем. Сердце — это оружие света. Кто-то хочет победить себя, самость побеждается сердцем. На огне сердца и в свете сердца сгорает все. И великие страдания — это костер, сжигающий несовершенство жизни или в самом сердце, или в его окружении, огонь, разящий тьму и огонь очищающий, то есть рассеивающий ее своим пламенем. Так путь истинная жизнь есть путь сердца неисчерпаемое сокровища